Глава вторая. Как все начиналось. На второй год службы в Александрии, Вирджиния, меня перевели из офиса в уличные агенты. Как-то раз мы целый месяц гонялись за молодцем, который обчистил несколько банков, и нам все никак не удавалось его прижать. И тут мне и моему напарнику Джеку О. Рурку что скоро наш парень заглянет на полчасика в одну из квартир в соседнем Вашингтоне. Мы попросили коллег из местного офиса ФБР выделить пару машин, а потом и сами выдвинулись к месту. Только подъехали, и вот наш красавчик спускается по лестнице. Надо сказать, парень был огромный, под два метра ростом и больше ста килограммов веса, черный, ограбил несколько банков и отелей, застрелил служащего. Теперь представьте, мы в самом сердце черного квартала, парень замечает нас и дает деру через переулок. Я выпрыгиваю из тачки, бегу на своих двоих, а напарник мой рулит вокруг дома, чтобы перехватить беглеца. Лавируем между домами, прыгаем через ограды, сносим мусорные баки. В общем, устраиваем полный дебош. Ствол достать не имею права. Парень, похоже, без оружия. Наконец, в очередном переулке я делаю рывок и сбиваю его с ног. Завязывается знатная потасовка, летят хуки, и мы по очереди нюхаем землю. Драка постепенно переходит в партер, мы катаемся по земле и раздаем один другому тумаки уже на глазах у толпы зевак. Мне все никак не удается скрутить противника. Я тянусь за спину, кое-как достаю наручники, продеваю руку в браслет, и наконец-то мне удается оглушить грабителя неплохим ударом. Пары секунд хватает, чтобы взять парня в захват и застегнуть второй браслет уже на его запястье. Приезжают патрульные, и мы пакуем персонажа. По пути к машине он поворачивается ко мне и выдает. «Ты ведь с Айталией, да?» «Допустим». «Точняк!» «Так дерутся только черномазы или айтальяшки. А на черномаза вот это не похож!» Грустно у парня судьба сложилась. Бывший морпех имеет медали за службу во Вьетнаме. После войны он вернулся в США безработным, Оказалось, ветеран Вьетнама — это не профессия. Он сел на героин и стал налетчиком. Спустя три года после нашей встречи он вышел из тюрьмы и принялся за старое. Во время очередного задержания он оказал вооруженное сопротивление и в перестрелке один из моих сослуживцев снес ему голову из дробовика. Я искренне переживал из-за него. С другой стороны, тут больше вопросов к психологам и соцработникам. а я был агентом ФБР. Да, во мне течет итальянская кровь. Мои дед с бабкой эмигрировали из Италии в Штаты. Я родился в Пенсильвании. Сначала рос там, потом в Нью-Джерси. Отец работал на шелковой фабрике и держал пару баров. В 62 года он вышел на пенсию. А еще у меня есть младшие брат и сестра. В старших классах я занимался спортом, в основном баскетболом, играл как в нападении, так и в защите. Роста во мне было всего 180 сантиметров с небольшим, но прыгал я достаточно высоко, чтобы попасть в дубль команды штата. Из школы я пошел в военное училище, чтобы больше играть в баскетбол, а затем по баскетбольной квоте поступил в университет. Но я знал, что профессионалом мне не стать. Баскетбол был лишь средством поступления в университет. В качестве специализации я выбрал обществоведение. На самом деле я хотел стать школьным тренером по баскетболу. На третьем году обучения я оставил университет и женился. В ту пору мне было 20. Около года я хватался за любую работу, как это бывало еще в школьные времена, разнорабочим на стройке, водителем бульдозера и тягача с прицепом, помощником на шелковой фабрике, барменом. Жена работала медсестрой. Чтобы получить диплом, пришлось вернуться к учебе. но с баскетболом было покончено. Жена забеременела, мне приходилось работать полный день, было просто не до баскетбола. Когда родилась дочь, жене пришлось выйти на работу, чтобы я смог закрыть долги по учебе. В нашем роду не было копов, а вот я в детстве частенько задумывался над тем, чтобы пойти в полицию или стать агентом ФБР. На выпускном курсе университета один из моих приятелей надумал сдавать экзамен в местное полицейское управление. Он звал меня с собой, и я в итоге согласился, хотя поначалу собирался просто закончить учебу. На письменном экзамене я попал в пятерку лучших, а по физподготовке вообще стал первым. Во время собеседования с начальником полиции я сообщил, что готов к работе, но прежде мне хотелось бы закончить университет и получить диплом. Мне оставался один семестр. Я поинтересовался, можно ли мне работать только по ночам, пока не закончу учебу. Начальник ответил, что не видит проблем. Но перед самой присягой он вдруг сказал, что не сможет гарантировать мне только ночные смены. Поэтому мне пришлось отказаться от работы в полиции, чтобы завершить учебу. Получив диплом, я некоторое время преподавал социологию в средних классах. Работа с детьми мне нравилась. Ко времени окончания университета у меня самого уже было двое детей. Один мой друг служил в военно-морской разведке — Эта организация брала на службу гражданских и поручала им расследование дел о преступлениях, совершенных на территории правительственных объектов, где дислоцировались служащие военно-морских сил, а также дела о преступлениях, совершенных служащими военно-морских сил в гражданском секторе. Расследования были самые разнообразные – убийства, нелегальные ставки, квартирные кражи со взломом, торговля наркотиками и даже дела, касающиеся национальной безопасности – Например, шпионаж. Агенты разведки ВМС нередко сотрудничали с коллегами из ФБР. В глубине души я всегда хотел стать федералом, но бюро требовало три года опыта в органах и высшее образование. Меня заинтересовала разведка ВМС. Там было достаточно только высшего образования. Я успешно прошел экзамены и стал агентом в управлении военно-морской разведки. К тому моменту у меня родилась уже третья дочь. Большую часть времени я проводил в Филадельфии за офисной работой. Ко мне в расследование по первоначалу сбрасывали всевозможную дребедень, и лишь иногда попадались документы с грифом «Секретно». Потом пошли дела о наркотиках и кражах, стали мелькать дела о шпионаже, по которым я вел разведывательную работу. Я сопровождал дела от начала и до конца, свидетельствовал в военных судах. Так у меня и набежали необходимые для федералов три года работы в органах. Я сдал экзамены, выполнил все нормативы по физподготовке и 7 июля 1969 года был приведен к присяге спецагента Федерального бюро расследований. Следующие 14 недель я провел в Академии ФБР в квантика Вирджиния, где мне читали курсы по нормам права, правонарушениям, попадающим под юрисдикцию ФБР, а также всевозможным методикам проведения допросов и различных расследований. Меня обучили основам самообороны, техникам автомобильных преследований, правильные процедуре ареста и применению всех видов оружия, которые были доступны агентам. В разведке ВМС, офисной работе, я всегда предпочитал работу на улицах, лицом к лицу с преступностью. Такие же планы у меня были и в отношении бюро, но там выбора не было. Те так или иначе начинают с уличной службы. Меня прикрепили к штабу в Джексон-Вилле, Флорида. На первом же месяце службы я попал в свою первую передрягу. Нам выдали ордер на арест какого-то уголовника, сбежавшего из тюрьмы в Джорджии. Он сидел за похищение и убийство двух человек, а после бегства рванул через границу штата во Флориду. Осведомитель сообщил моему напарнику маршрут беглеца, который за рулем фургона направлялся на очередное грязное дело. Мы с напарником Определяем место, засекая нашего красавца по пути следования, и садимся ему на хвост, намереваясь взять его непосредственно на месте преступления. Через пару миль он замечает слежку, резко сворачивает с магистрали на проселочную дорогу и пытается нас сбросить с хвоста. Теперь ход за нами. За рулем мой партнер. Он обгоняет фургон слева, равняется с ним и выталкивает его на обочину таким образом... что моя пассажирская дверь смотрит прямо на водительскую дверь фургона. Мы с беглецом одновременно выскакиваем наружу, нас разделяют метра полтора, не больше, у него в руках пушка, я даже не сразу сообразил, что делать. Парень направляет ствол на меня и спускает курок. Осечка. Еще спуск, еще осечка. Две подряд. «Все это происходит буквально за пару секунд. Парень бросает ствол и дает дёру. Я срываюсь за ним. Мой напарник вылезает из тачки и несется за нами. «Пристрели его!» — орет он мне. ФБР очень жесткие правила по применению огнестрельного оружия. Предупредительные выстрелы под запретом. Стрелять можно только для самообороны, и стрелять нужно на поражение. Я не собирался его убивать». но я был в бешенстве от того, что позволил какому-то уголовнику взять себя на прицел. Бегать в костюме с галстуком — еще то удовольствие. Но я, сбивая парня с ног, от души прикладываюсь наручниками ему по голове и, наконец, застегиваю браслеты на запястьях. Подбегает мой напарник. «Какого черта ты не стрелял?» — выдыхает он. «А смысл?» — отвечаю я. Парень напугал меня до смерти. Хотя я скорее злился на себя, чем на него — потому что сам выскочил из тачки без оружия, а после того, как беглец запаниковал и отбросил пушку, убивать его было уже глупо. В Джексон-Вилле я ловил беглецов, закрывал подпольные и горные заведения, расследовал ограбление банков. У меня появились свои осведомители. Я умел наладить контакт с уличными ребятами. Это получалось как-то само собой. Я и сам вырос на улице, а там выживают самые шустрые и сообразительные — Поэтому я всегда отдавал должное смекалке бандитов и воров. Если хочешь сведений, то будь добр, позаботься о безопасности своего осведомителя, не раскрывая никому источник. И ни в коем случае не доверяй ему всецело. Помни, что он тоже никогда не доверится тебе полностью. Ты на стороне закона, в отличие от него. Я никогда не наставлял на путь истинный. Социальная работа сильно отвлекает и мешает расследованию. Среди моих осведомителей попадались и женщины, поскольку я часто работал по делам о проституции. Эти дела рассматривались на федеральном уровне благодаря закону Манна, запрещавшему перевозить женщин из штата в штат для занятия проституцией. Примечание. Закон Манна от 1910 года, федеральный закон США, запрещавший сексуальное принуждение, укрытие проституток и и пересечении границ штатов женщинами, преследовавшими аморальные цели. Закон был призван защитить представительниц слабого пола от белого рабства, однако на практике он едва ли не полностью ограничил свободу передвижения женщин. Женщины в таких случаях считались потерпевшими. Мы выслеживали сутенеров, которые сбивали проституток или прижигали их вешалками для одежды за пустую кассу и прочие оплошности. Иногда я советовал очередной проститутке сбежать от сутенера. Уговаривать совсем бросить это занятие было бесполезно. Я даже не пытался. Я рассуждал проще. Раз уж ты выбрала такую профессию, я помогу тебе выжить, но не более. Несколько девушек... Вняли моим советом и ушли от сутенеров, чему я был очень рад. А некоторые из них стали моими информаторами, что обрадовало меня еще больше. Одну из моих осведомительниц звали Коричневой Сладостью. Я уговорил ее перебраться из неблагополучного района в более спокойный и безопасный квартал. Денег на обустройство жилья у нее не было. Я спросил жену, можем ли мы отдать ей на новоселье старую кухонную утварь. — Я не собираюсь делиться посудой с какой-то там коричневой сладостью, — отрезала она. — В начале моей карьеры мы и сами жили без изысков, вытягивая троих детей. Меня и моего напарника то и дело привлекал к своим делам отдел нравов полиции Джексонвилла. Органы, имеющие дело с уличной преступностью, постоянно сотрудничают между собой, поодиночке им не справятся. Взаимная неприязнь между разными отделами чаще возникает на других, руководящих уровнях, там, где требуется как можно громче заявлять о себе. Нам же с напарником, наоборот, огласка была не нужна, поскольку копы из отдела нравов подкидывали нам прибыльную работенку на стороне. Мне так и вовсе лишнее внимание даром не сдалось. На первом году службы на испытательном сроке меня могли вышвырнуть в любой момент без объяснения причин. В то время более-менее приличные отели во Флориде переживали бум проституции. В отельных барах и ресторанчиках обосновались первоклассные шлюхи, охотившиеся за богатыми постояльцами. Все, без исключения во всех отелях, знали копов из отдела нравов в лицо, но никто не знал меня. Мы разыгрывали стандартную сцену. Я изображал толстосума, ловил шлюху на живца и следовал за ней в номер. Местные копы шли и за нами, выжидали пару-тройку минут возле двери, чтобы я успел расплатиться, затем вламывались и арестовывали девушку. Мне в ту пору было уже 30 лет. Далеко не мальчик, но как новичку мне приходилось непросто. Копы из отдела нравов не упускали случая подколоть меня. Как-то раз захожу я в номер с очередной девицей, протягиваю ей деньги, жду, когда парни начнут ее брать. Тишина. Она начинает раздеваться. — Что застыл, красавчик? — спрашивает она. — Давай, раздевайся. Я что-то бурчу в ответ. Возле двери тихо. И вот она, в чем мать родила, начинает стаскивать с меня одежду. Я совершенно обалдел и отпихиваю ее руки от своих молний и пуговиц. Моя карьера висит на волоске. ФБР такие дела не поощряет. И тут я замечаю над дверью небольшое окно и слышу смешки. Они подсадили туда одного копа, который ржет как конь и докладывает о происходящем на всеобщую потеху. Девушку они все-таки арестовали. Потом пошли сообщения о вооруженных ограблениях. Сутенеры придумали прятаться прямо в номерах и обчищать клиентов. И вот одна из девушек, работавшая по такой схеме со своим сутенером, цепляет меня внизу и тащит в номер. Я уверен, что копа обойдутся без подколов. На этот раз не до шуток. В номере я делаю вид, что хочу повесить куртку в шкаф. В шкафу никого. Иду в уборную. Пусто и там. Возвращаюсь в комнату к шлюхе, протягиваю деньги. Она заметно нервничает. Я знаю, что сутенер в номере. И тут до меня доходит, что он сидит за душевой занавеской. Она была отдернута и собрана складками сбоку, а туда я не заглядывал. Я говорю девице, раздевайся, пойду сполосну руки еще разок. Сутенер явно с оружием. Если я достану ствол, девка завизжит, начнется неразбериха. Нужно действовать неожиданно. Я захожу в ванную, открываю воду, затем резко оборачиваюсь и срываю занавеску. А вот и сутенер с короткостволом в руке. Бью его по запястью, заламываю руку, он роняет пушку. Брыкается. Но уже поздно. Копы суетливо заваливаются в номер, я толкаю чувака в их сторону и ухожу. Спустя полтора года... Меня перевели в Александрию, Вирджиния. Местный штаб был по уши завален заявками на проверку биографических данных. Такие расследования проводят, когда принимают человека на госслужбу. Всех новоприбывших автоматически бросали в отдел, который разгребал эти заявки. Меня будто посадили на цепь. Я отправился к руководящему спецагенту, начальнику штаба и спросил, можно ли мне брать уголовные дела, когда нет новых заявок на проверку. Он сказал, что не возражает. В итоге до обеда я расправлялся со всеми биографическими проверками, а после обеда работал с парнями из уголовного отдела. Я собрал целую сеть осведомителей, которые мне сильно помогали раскрывать ограбление банков и ловить плохих ребят. Война во Вьетнаме подходила к концу, поэтому я был буквально завален делами о дезертирстве в Александрии, своего рода напоминание о начале моей карьеры в Джексонвилле. В Александрии я провел четыре года. Хорошие были времена. Мы жили в загородном клубе, в котором жена работала администратором культурно-развлекательных программ. Между тем, я успел съездить в учебный центр в Куантика и пройти там краткий курс по борьбе с подпольными азартными играми и работе во внедрении. Тогда в бюро не проводилось никаких долгосрочных операций по внедрению. Максимум день или два в роли живца – когда нужно было выкупить украденную вещь и взять вора с поличным. В начале 70-х я успел пройти курсы спецназа. Подобные подразделения начали формировать, чтобы реагировать на захват заложников при угонах самолетов или потенциальных террористических атаках. На курсы брали лишь агентов с превосходными физическими данными. Нас натаскивали на применение разнообразного оружия и обучали тактикам штурма зданий. Мы спускались по тросам с крыш, отвесных стен и вертолетов. В программу обучения входил курс по выживанию в джунглях и в открытой воде. Мы оттачивали навыки рукопашного боя. Спорт сплотил всех нас. Я с теплотой вспоминаю те времена. В 1974 году меня перевели в Нью-Йорк. в отдел по борьбе с угонами крупных транспортных средств. Команда подобралась что надо, но и нагрузки были соответствующие. Мы работали шесть дней в неделю, иногда не спали по двое-трое суток. Но таким режимом в бюро никого не удивишь. Агенты встают в полседьмого или семь утра и вкалывают двенадцать часов подряд. За смену мы перехватывали шесть-семь угнанных грузовиков. А затем... Настало время долгосрочной операции моего внедрения в ряды мафии. В тот период наши коллеги из Тампы, Флорида, выслеживали группу злодеев, которую угоняли тяжелую технику и элитные тачки. На шайку вышли случайно. Когда арестовали какого-то сопляка по другому делу, то оказалось, что его отец — один из угольщиков. Папаша был готов вывернуться наизнанку, лишь бы отмазать сына от тюрьмы. Он пришел к агентам и заявил — «Выбьете моему парню условку, я выведу вас на серьезных ребят, что уводят технику и дорогие тачки по всему Юго-Востоку». Заручившись поддержкой патрульной полиции Флориды, бюро превратило папашу в осведомители и дало ему один шанс. Он не подвел. Выяснилось, шайкой руководил какой-то тип из Балтимора, они орудовали по всему региону. Угоняли под заказ грузовики, бульдозеры, грейдеры, кадиллаки, линкольные даже легкие самолеты. Показания агентов имеют огромное значение в суде, поэтому в бюро придумали внедрить агента в шайку вместе с осведомителем. Информатор предупредил, что агенту придется водить длинномерные фуры и бульдозеры. Так всплыла моя кандидатура. Агентов с подобным опытом было немного. И вот я сижу напротив осведомителя по имени Маршал. Нам нужно найти общий язык, понять, готовы ли мы довериться друг другу и вместе рискнуть жизнями. Парень здоровый, по два метра, за сотню кило, с рыжеватыми волосами, окладистой огненной бородой и здоровыми лапищами. На нем рабочий комбинезон. Раньше он чинил грузовики и мог украсть все, что ездит. Я говорю, что не умею гонять тачки. — Нашел проблему, — хмыкает он, — обучу тебя в два счета. Мы общаемся по душам, обсуждаем жен, работу, то да сё. Беседа клеится, есть взаимная симпатия. Он признается, что считал всех агентов офисными крысами в лакированных ботинках. Я не подходил под это описание. — Ты правильный парень, — говорит он, — сойдешь за своего, поработаем. Нужно было придумать оперативный псевдоним. Я особо не думал. Почему-то в голове всплыло имя из какой-то старой книги, может, из фильма «Дональд браска Им я и стал. Федералы изготовили мне кредитки и водительские права с липовым именем. Изначально операция задумывалась как краткосрочная. В итоге она растянулась на полгода. Маршал вкратце ввел меня в суть дела Шайкой руководил парень по имени Беккер. Всю грязную работу, вроде разведки и угонов, делали молодые парни по 19-20 лет. Тяжелую технику уводили прямо со стройплощадок. Тачки угоняли со стоянок для новых машин. Заказы на угон поступали от строительных компаний и бизнесменов. Люксовые тачки обычно заказывали ребята с туго набитыми кошельками. Маршалу поручили доставить угнанный пикап «Форд XLT» каким-то парням в Лейкленд, Флорида, которые перепродавали технику владельцам фосфоритных рудников. Мне предстояла первая боевая проверка. Мы уже собирались выезжать, как старшие оперативники решили повесить на меня прослушку. Кассетный диктофон фирмы нагры если быть точным. И не испытывал восторга. Погода стояла жаркая и влажная, даже в ветровке я бы испекся. На мне было поло и джинсы. «И куда мне запихать ваш диктофон?» — спросил я. «Прилепим к спине», — нашлись с ответом коллеги. Я не стал ломаться перед первой оперативной вылазкой. Ко мне прилепили диктофон размером 10 на 15 сантиметров, толщиной почти 2 сантиметра. Со стороны казалось, будто у меня под рубашкой горб. маршал сочинил легенду, будто познакомился со мной через какого-то Бобби, который недавно погиб в автомобильной аварии. Про Бобби я узнал достаточно от того же маршала. Ну, а мертвый Бобби был идеальным хранителем тайн. Мы отогнали пикап к складскому гаражу, где нам назначили встречу заказчики. Вышли, поздоровались. Парни обошли тачку, оглядели ее со всех сторон. Мне приходилось все время вертеться и держаться к ним лицом, чтобы никто не заметил горб на спине. Заказчик по имени Райс прикидывал, сколько подобных машин он сможет продать парням с фосфоритных рудников, и расспрашивал, есть ли у нас другая техника. При этом он все время двигался кругами, заставляя меня еще чаще крутиться. Мы хотели полторы штуки за пикап. В 1975 году новая версия стоила около четырех. Наконец, Райс решил, что именно у этого грузовика не хватает каких-то наворотов, и запросил другой экземпляр Когда мы с маршалом вернулись в наш номер в Holiday Inn, я позвонил начальнику. «Больше не надену чертов диктофон», — сообщил я. «Хожу как горбун». К тому же оказалось, что диктофон заживал кассету, и запись не удалась. Через пару дней нам предстояло встретиться с главарем шайки Беккером в панама сити Флорида, на самом побережье. Мы остановились в мотеле в Лейклинде, к востоку от Тампы. Все выходные маршал готовил меня к встрече. Он научил меня вскрывать тачки специальной отмычкой, которая называлась «Слим Джим». Просовываешь ее в щель между дверью и стеклом и цепляешь запорную план Еще научил меня за пять минут разбирать приборную панель, чтобы узнать идентификационный номер тачки. Винкот обычно выбивали на металлической плашке и сажали на заклепке. Надо было сбить заклепки и поменять плашку на пластиковую с новым номером. Он научил меня заводить тачки без ключа и выбивать замок зажигания с рулевой колонки ударным съемником. Замок вылетал и оголял провода зажигания. соединяя их и едь. Еще он научил меня снимать рулевые блокираторы под машиной. В общем, я стал настоящим угонщиком. Мы отправились в панама сити на встречу с Беккером. Тот оказался обычным пройдохой, с красной рожей, дерзкими манерами и богатым тюремным опытом. Он без устали тарахтел о своих знакомствах с парнями из мафии, байкерами и прочими бандитами. Беккер сразу привязался ко мне с расспросами про Бобби и мое прошлое. Я отвечал, что все делишки с погибшим я проворачивал давно, да и было их не так уж и много. Выдавать себя за матерого угольщика я не пытался, не хватило бы знаний. А вот за домушника, который все это время орудовал в Калифорнии и Флориде, сойти удалось. И он купился на это. Спасибо маршалу, который стоял рядом и поддакивал мне. Я сразу взял быка за рога. Сначала я сообщил Беккеру, что умею соображать и работать чисто, а спереть тачку или фуру средь белой дня сможет и болван. Потом заявил, что буду руководить его кодлой на всех вылазках. Я вел себя нагло, чтобы заполучить управление всей шайкой. Это помогло бы избежать жертв и не навредить следствию. Командовать к себе в пару я взял маршала. Беккер не возражал и просто предупредил своих парней. Он рассказал мне абсолютно все о заказах. О моделях, цветах, примочках. Товар сбывали за половину или четверть реальной стоимости. Линкольные и в максимальной комплектации шли за 2,5 штуки баксов, хотя стоили все 12. Сидельные тягачи White лайнер приносили 10-15 тысяч прибыли. За пикапы можно было выручить от полутора до двух, а за самосвал — 4 тысячи. Все заработанные грязные деньги мы сдавали в бюро. Маршал получал ежемесячное жалование как осведомитель. С наших делишек он больше ничего не имел. Однажды Беккер дал нам заказ на Уайт Фрейд Лайнер. Он запросил один экземпляр на парковке у въезда в панама сити и тут же нашел покупателя из Майами, который согласился взять тягач за 15 штук. На следующий день мы с Маршалом отправились на разведку. Мы припарковались на другой стороне улицы у винного магазина, чтобы спокойно изучить расположение тягача, убедиться в отсутствии водителя и спланировать все по минутам. Сидим, значит, минут двадцать, и тут подъезжает тачка со звездой шерифа на боку. Оттуда вылезает офицер, подходит к нам и сообщает, что мы напрягаем владельца магазина своим подозрительным поведением. Начальник, мы просто решаем, что будем пить, вступаю я, уже решили. Заходим в магазин, покупаем пиво для отвода глаз. Вечером, когда мы собрались на дело, маршал хорошенько меня проинструктировал. Я хотел угнать тягач самостоятельно, проверить себя. Маршал по памяти нарисовал всю проводку и объяснил порядок действий. Уайт — тягач с отсеком для сна в кабине, кондиционером и тупым носом, под который запрятан двигатель. Добраться туда можно было только из кабины. Мы приехали на парковку и начали наблюдение за курсирующими машинами шерифа, засекая интервалы патрулирования. Маршал стоял на шухере. Я направился к парковке. На то, чтобы взломать кабину, завести двигатель и выехать с парковки, мне понадобилось пять минут. Я проехал первые триста миль до Лейкленда, где мы планировали поспать часик-другой, прежде чем отправиться в Майами. Тягач оставили на парковке мотеля. Пока мы отдыхали, федералы обшарили фрейд и записали все нужные данные. На следующий день мы добрались до Майами, где нас встретил Беккер с клиентом Тягач планировалось продать подрядчику из Европы для каких-то дорожных работ. Но в последний момент клиент передумал и отказался от покупки. Беккера ждали дела в Балтиморе. Он бросил нам, «Заныкайте эту дуру где-нибудь рядом, а я подыщу нового клиента». И куда нам девать уайт фрейт в центре Майами? Я связался со своими. На помощь призвали ребята из дорожного патруля штата, которые предложили отвезти тягач на парковку Министерства транспорта на выезде из Майами. Идея была не из лучших — запрятать угнанный тягач на казенной территории. Но меня заверили, что на парковке куча свободных гаражей тягач никто не увидит. Так мы и поступили. В то время парковки охранялись так себе. Кроме прожекторов и цепи поперек въезда, там ничего не было. Полицейские патрули курсировали с интервалом в 15 или даже 30 минут. Если все пойдет гладко, то тачку можно было дернуть минут за пять. На каждое дело я отправлялся без силовой поддержки. Федералы или ребята из дорожного патруля не присматривали за мной. Такие операции проводят без слежки. Она может спугнуть плохих парней или же привлечь внимание хороших, Копы обычно не в курсе происходящего. Чем меньше посвященных в это дело, тем лучше. Я не имел удостоверения федерала при себе. Не хотел попасться с Ксивой. Официального распоряжения на этот счет не существовало, хотя некоторые агенты отправлялись во внедрение с документами в кармане. Меня же Ксива лишний раз заставляла нервничать. С Копами можно было договориться и без нее. Не беда, если задержали и везут в участок. Я четко понимал, что в участке никому нельзя рассказывать, кто ты есть на самом деле. Пусть спецагенты сами решают, как тебя вытаскивать, твое дело сидеть молча. Поэтому удостоверение личности лучше оставить, когда отправляешься во внедрение. угонное дело плевое, но каждый раз меня накрывал адреналин — Я знал, что работаю с разрешением органов, но порой все равно казалось, будто я действую один, без поддержки. Когда крадешь тачки за компанию с матерыми уголовниками и ворами, у которых в кармане может лежать ствол, все может пойти не так в любой момент. Разные мысли лезут в голову. Нужно собирать доказательства для дела, нужно приглядывать за подельниками, чтобы никто не завалил операцию и не наломал дров». Постоянно беспокоит страх, что тебя расколют. Кто знает, как поведут себя подельники при задержании? Вдруг они откажутся сдаваться? А что, если случайный коп застукает шайку во время угона? А вдруг он начнет стрелять первым? Как себя вести, если нас всех арестуют? Как спасти операцию? Маршала? Себя? Все эти мысли так и мечутся в голове, пока ты угоняешь тачки или изучаешь место будущего угона. а мы угоняли по пять-десять тачек в неделю. Как-то раз нам поступил заказ на три «Кадиллака». Мы нашли нужные экземпляры возле Лисбурга, Флорида, в самом центре штата. Пара на одной парковке, еще один на другой. В тот же вечер я отправился за «Кадиллаками» с двумя молодыми подельниками. Мы успешно завели тачки и двинулись в сторону Лейкленда в отель. маршал ехал сзади для прикрытия. Мы гнали на всю катушку. Кадиллайки щеголяли заводскими наклейками на окнах, а фальшивые номера можно было достать только завтра. Жжем мы, значит, на полную, рассредоточившись по разным полосам магистрали. Тут в моем зеркале заднего вида мелькают красные мигалки, и нас тормозит дорожный патруль Флориды. В те давние времена я таскал с собой 9-миллиметровый ствол, который обычно прятал под сиденьем Вылезаю из тачки, интересуюсь офицера в чем проблема. — Сэр, вы превысили скорость, — отвечает он. Документов на тачку нет. Под сиденьем лежит пушка. На руках лишь права на имя Дональда Браска. Надо держать копа подальше от тачки. Я достаю права, протягиваю ему и как можно искренне признаюсь. Командир, не спорю, я перегоняю этот аппарат от одного дилера к другому из Лисбурга в Лейкленд. Мне надо успеть помыть тачку и поставить ее на парковку к раннему утру. называют диллера из Лейкленда. На часах три ночи. Коп никому не будет звонить в это время. У меня даже документов на машину нет». Коп оказался отзывчивым парнем. «Ладно, держи», — возвращает мне права, — «но больше так не лети, другой патруль не отпустит». После этого случая я до конца операции отказался таскать ствол с собой. Каждый раз, когда поступал заказ на угон, я связывался с дежурным агентом и сообщал важные детали. Когда мы находили нужный вариант, я снова выходил на связь. После угона я при первом удобном случае передавал описание машины, координаты места, откуда мы угнали тачку, и остальные детали, чтобы федералы могли все зафиксировать и вернуть потом машины владельцам при помощи страховых компаний и дилеров. Наконец, Беккер нашел покупателя на White Freightliner, который мы заныкали под Майами. Тягач понадобился каким-то наркоторговцам. доперы перевозили дурь в рефрижераторах из Флориды в Калифорнию, пряча кокаин и марихуану в ящики с овощами и фруктами. Мы с Маршалом остановились уже в знакомом месте отеле Holiday Inn в Лейклинде. бейкер предупредил, что покупатели скоро свяжутся с нами. Они позвонили, приказали сменить отель. Мы с ними не стали спорить. После двух дней ожидания эти крендели заявились к нам в номер. Их было двое — здоровые, неопрятные, потлатые, обоим лет по двадцать пять. У каждого под ремнем болтался ствол. Они заявили, что договорились с Беккером на десять тысяч. — Чушь собачья, — отвечаю я, — тягач стоит пятнадцать. — Мы договорились с главным, — начинают спорить парни. — Ваше дело пригнать грузовик. — Наше дело — доставить аппарат и обменять его на бабки. — Я гнул свою линию. — Я не работаю на главного. Мы с ним партнеры. Он договорился на десять тысяч. Мы с ним сошлись на пятнадцати. — Какой мне смысл терять большую часть своей доли? — Извини, братан, но мы договорились за десять и заплатим десять. — Я помню изначальную цену в пятнадцать тысяч, поэтому и завожу этот опасный спор. Воры не верят друг другу на слово. к тому же Беккер Может, что-то заподозрить, если я соглашусь, не посоветовавшись с ним. Возьмет и наедет на меня. Раз ты такой весь правильный, что ж ты договариваешься с левыми парнями и теряешь деньги? Если цена действительно изменилась, Беккер бы предупредил. А может, он специально умолчал, устроил мне проверку на вшивость? Маршал позвонил Беккеру из другого номера, тот дал добро». Тягач слишком долго висел мертвым грузом, и его могли найти. Пора его сплавить. — Так, — начинаю я, — по рукам. Но следующий заказ обойдется вам в пятнашку. — Там посмотрим, — отвечает один из них. — Это я посмотрю. Мы договорились встретиться завтра в полдень возле Майами у съезда Саншайн-Парквей. Утром следующего дня мы с маршалом отправились в Майами на парковку Министерства транспорта и забрали фрейтлайнер Парни ждали нас у съезда с магистрали. «Деньги вперед, — говорю». «Не вопрос», — отвечает один из них. «Он достает мокрый и грязный бумажный пакет, от которого жутко смердит и протягивает мне». «Это что еще за хрень?» — спрашиваю. «Бабки, — отвечают. Мы храним кэш в земле». Как-то раз Беккеру дали заказ на угон двух «Кадиллаков» в Майами. Он отыскал диллера нашел две подходящие тачки, мы с маршалом отправились к точке за час до закрытия и припарковались на другой стороне улицы возле Бургер-Кинг. Пока диллер заканчивал свой рабочий день, мы успели засечь интервал между полицейскими патрулями. После закрытия оказалось, что на парковке болтается охранник. Никто не предупреждал нас об охраннике, он никак не вписывался в наши планы. Беккер хотел пробраться с дальней стороны парковки и устроить какой-нибудь шум, чтобы отвлечь охранника и дать нам шанс вывести тачки через главные ворота. Я был против. Охранник мог попасть под раздачу. Поэтому я попытался отговорить Беккера, объяснить, что план рискованный. Тут на парковку «Бургер Кинг» заехала машина шерифа и встала рядом с нами. Два копа решили выпить кофе. Мы стоим, прислонившись спинами к своей тачке — Внезапно Беккер подружески кладет мне руку на плечо и кивает в сторону патрульной машины. «Залегав их, не переживай, я многих повидал на своем веку», — начинает он. «И чую я их заверсту, даже если они в гражданском, а федералов раскрыть еще проще». «Да ну», — отвечаю, — «и каким образом? Мне вот федералы никогда не попадались». «Они по-особенному одеваются, по-особенному разговаривают, по-особенному ведут себя. Говорю же, чуйка у меня на них». Я размышляю про себя. Почему он ни с того ни с сего завел тему о федералах? Хочет посмотреть на мою реакцию? А может, я прокололся, когда начал отговаривать его от дела? Что за внезапное проявление дружбы? Теперь уже я кладу руку ему на плечо. Ну, и что ты чуешь? Ничего, кроме двух копов в машине. В конце концов, он принял во внимание мои доводы, что охранник нам все испортит, Было решено попытать счастье на севере. Беккер снова вернулся в Балтимор, он отправил нас с маршалом в Орландо на разведку. Там мы обнаружили два подходящих экземпляра. Маршал привлек в помощь пару юнцов. Пока он стоял на стрёме, мы с парнями перекусили замок и залезли на парковку. В этот момент мимо едет машина шерифа. Офицер замечает перекушенный замок, заворачивает на парковку и врубает мигалки. Мы с парнями ныряем под машины. Я пытаюсь не думать о том, что будет, если коп нас обнаружит. Возможно, мои подельники при стволах. А если коп тоже любитель пострелять? Неужели меня найдут под этой машиной с пулей в голове, как угонщика неудачника Коп кружит по парковке минут пять, потом уезжает. Мы садимся в Кадиллаки и уматываем оттуда к чертовой матери. Как-то раз Беккер угнал бульдозер в Балтиморе, и наказал доставить его клиенту в Лейклинд. Мы погрузили эту штуку на платформу и взяли ее на прицеп. Попутно Беккер обронил, что скоро пойдут заказы на самолеты. Он уже успел отправить один-двухмоторный экземпляр в Каракас, Венесуэла, а теперь появился заказчик на одномоторную Цесну. Мы с маршалом дотащили бульдозер до Лейклинда, а потом прочесали местные аэродромы и нашли подходящий самолет — который стоял на неохраняемой полосе. Вечером мы вернулись туда уже с пилотом. маршал залез в кабину, покопался в электрике и завел аппарат. Пилот успешно взлетел. Но выпускать самолет из страны было нельзя, поэтому я предупредил своих ребят заранее, и они договорились с Федеральным управлением гражданской авиации. Было решено перенаправить самолет в Майами. Так что, когда пилот взлетел, я дал сигнал, и ему приказали садиться в Майами. Чтобы не скомпрометировать операцию, федералы сделали вид, будто ищут наркоту на борту по наводке. Двое парней из нашей шайки жили в Дейтоне, и как-то раз мы отправились к ним в гости. Они ютились со своими подружками и двумя детьми и в какой-то лачуге. Внутри царил бардак, дети носились по дому в подгузниках, а из еды были только чипсы до пива. Мы с маршалом сходили в магазин, закупили кучу продуктов, включая детское питание. Наши кореша покормили детей, а для нас я приготовил томатный соус и пасту с колбасками и перцем. Такой вот семейный обед получился у нас с ворами и их подружками тем воскресным днем. Операция отнимала почти все время. За пять месяцев я всего пару раз побывал дома. Разлуку сильно усугубляла нехватка денег. В те времена агент во внедрении получал только и больше ничего — из этой суммы приходилось оплачивать отели и обеды денег катастрофически не хватало мне нередко приходилось оплачивать из собственного кармана счета моих подельников я много звонил домой но не мог допустить чтобы номер попал в гостиничную квитанцию поэтому общаться приходилось за счет собеседника к концу операции я наговорил на очень приличную сумму которую мне никто не компенсировал пришлось заплатить когда у меня заканчивались наличные Меня выручала жена, отправляя немного денег. Вряд ли она была от этого в восторге. В итоге за всю операцию я потратил около трех тысяч из собственных сбережений. Но я не мог позволить себе поставить все дело под удар из-за споров с начальством по поводу денег. Федералы строго отслеживали расходы и требовали чек за каждую покупку. Один раз дело дошло до конфликта. В той истории про «Уайт Фрейд Лайнер» нам пришлось сменить отель... и у меня на руках оказались два счета, датированных одним днем. Бухгалтеры из бюро отказали мне в возмещении расходов, поскольку по правилам давалась лишь одна бронь на день. Такого я уже не стерпел и категорически отказался покрывать второй отель из своего кармана. Я объяснил, что во внедрении сложно планировать расходы. Это возымело действие, и ко мне начали прислушиваться. Увеличили недельный бюджет, разрешили тратить деньги по ситуации. Это была первая в своем роде долгосрочная операция по внедрению, отсюда и возникали подобные шероховатости. В феврале 1976 года ФБР и дорожный патруль Флориды арестовали Беккера вместе с остальной шайкой из 30 человек и возместили убытки размером в миллион долларов автомобильным дилерам Флориды, Мэриленда, Южной Каролины, Пенсильвании, Миссури, Алабамы, Джорджии и Вирджинии. Скрытая преступная сеть оказалась одной из крупнейших и самых прибыльных в истории. Судебный процесс растянулся на два с лишним месяца. Что касается маршала, то за содействие в раскрытии деятельности банды и подробные показания он был включен в федеральную программу защиты свидетелей, по которой его и всю его семью перевезли в засекреченное место жительства, снабдив их новыми документами. За эту операцию... я получил премию в 250 долларов и письменную благодарность от самого директора ФБР Кларенса М. Келли. Но главной наградой стало письмо, которое один из адвокатов защиты отправил господину Келли. В частности, там была такая строчка. «Мистер пистоны не просто добыл ценнейшие показания, проделав выдающуюся работу в качестве внедренного агента, но и поразил своей рассудительностью, порядочностью и преданным отношением к делу. Тот факт, что адвокат защиты не поленился написать хвалебное письмо после проигранного дела, принес мне огромное удовлетворение. Я вернулся в Нью-Йорк и продолжил работать в отделе угонов. Но успех прошедшей операции изменит мою карьеру и надолго забросит меня в ряды мафии.